Глава 770 Это резня. Земля дрожала, однако серость уменьшилась на 10%. Четверо экспертов в стадии поиска Дау сколеснулись в магическом поединке с патриархом Суна остальными. Увидев, что цвет земли начал меняться, они не удержались от вскриков 10%. Проклятие. Он не человек. Использовав свое тело в качестве сосуда, он поглотил 10% силы проклятия. Манхао била дрожь. Под влиянием проклятия его плоть и кровь постоянно увидали, а потом вечный предел их восстанавливал. За короткий промежуток времени этот цикл повторился бесчисленное множество раз. Зрелище было еще ужаснее, чем во время войны, когда Манхао прикрыл с собой брешь в барьере секты кровавого демона. Из уголков его рта капала кровь, даже из его глаз капала черная вязкая кровь. Его лицо было белым, как у покойника, и все же его руки плотно прижимались к земле. Великая магия Кровавого Демона стремительно вращалась, всасывая в себя пропитывающую землю силу проклятия. Его вторая истинная сущность тоже дрожала, ведь она задействовала все свои резервы, чтобы поднять силу притяжения Великой Магии Кровавого Демона Манхау до беспрецедентного уровня. Весь остров скрыл серый пронзительно свистящий вихрь, постепенно он накрыл с собой все озеро, а потом начал затягивать в себе окрестные земли». Расползающуюся во все стороны бесконечную силу проклятия медленно втягивали в себя великая магия кровавого демона и тело Манхао. Испытываемой им сейчас боль невозможно было описать словами. Цикл увядания восстановления оказался самой жуткой и болезненной пыткой на свете. Вскоре волосы Манхао перестали возвращаться к своему изначальному черному цвету, вместо этого они стали серого цвета и с каждым новым циклом медленно белели. «Еще быстрее!» Мысленно подгонял себя Мэнхао. Стиснув зубы, он сплюнул значительное количество крови. Его тело зашаталось, но не упало благодаря вонзенным в землю пальцам, которые с чудовищной скоростью втягивали в себя силу проклятия. 20% процентов. процентов. Во всем южном пределе цвет проклятия начал меняться. Казалось, Манхау каждый миг переживал сотню реинкарнаций. Словно его тело перестало ему принадлежать, оставив ему лишь твердую, словно гранит, волю. Четверо экспертов в стадии поиска Дао были настолько удивлены, что из их горла вырвался ошеломленный вздох. Они не могли поверить своим глазам, чтобы кто-то использовал свое собственное тело, чтобы противостоять проклятию девяти слабостей и загробного увядания, поглотив его. Такое выходило за рамки их понимания. Если бы кто-то из них оказался в такой ситуации, у них бы ничего не вышло. По их мнению, эта попытка МНХО была настоящим самоубийством. «Безумец! Этот парень безумен! Он действительно спятил! Его свадьба стала похоронами! Он точно представится. Ни за что не поверю, что его тело выдержит мощь проклятия! Совсем скоро он превратится в лужу крови, чем лишь усилит пагубное влияние проклятия! Ему точно конец!» Что до сотен тысяч практиков, прибывших на свадебную церемонию, их тела медленно увидали. Несмотря на отчаянные попытки Манхау поглотить проклятие, пока оно полностью не исчезнет, его эффект не спадет с людей. Одно за другим лица гостей бледнели, а сами они старели. Сьюцин дрожала, словно цветок, который может завянуть в любую секунду. Сердце Манхау переполняло печали негодования, подобно накопленной досаде, которой невозможно было дать выход. Они наполнили все его естество, что у него даже глаза покраснели. В его голове осталась только одна мысль – поглотить все проклятие любой ценой. Однако даже ему было понятно, что способность его тела к самовосстановлению неумолимо снижалась. Более того, его кожа уже начала сморщиваться. Вечный предел, будь он даже сильнее, чем сейчас, не сможет вечно исцелять его. «В мире действительно не существует ничего по-настоящему бесконечного», – повторил свою давнюю мысль Манхао. Кашляя кровью он все это прекрасно понимал, как и понимал, что его вечный предел не сможет поддерживать его вечно. И все же он не оставил попыток поглотить проклятие. Серость поблекла еще больше 40%! Прошло совсем немного времени, однако ему удалось поглотить 40% проклятия, и награда ему была непередаваемая боль. Его зубы расшатывались, кожа сморщивалась и старела. Его кости перестали быть такими крепкими, К тому же из глаз, ушей, носа и рта у него шла кровь. И все же Манхау было на это плевать. Он посмотрел на Сью и сделал глубокий вдох. Внутри него собралось настолько много силы проклятия, что с ней перестал справляться вечный предел. Его жизненно важные органы начали увидать и гонить. В этот момент ресницы Сиуицина затрепетали, и она открыла глаза. Она молча посмотрела на Манхау, не в силах даже пошевелить губами. Но в глубине ее глаз скрывалась тревога, боль и непередаваемая забота. Эти эмоции в ее глазах хранили Манхау в самое сердце. Свадебная церемония была завершена лишь наполовину. Теперь же на месте празднества осталось только два цвета – серый и алый. Этот день должен был стать самым счастливым в их жизни, но вместо этого он стал самым трагичным. Манхао расхохотался. Он поднял голову к небу и захохотал – Его безумный и яростный смех был полон гнева и досады. Земля под его ладонями глухо рокотала, его тело практически полностью увело под влиянием проклятия, однако он не перестал его поглощать. С рокотом цвет земли вновь изменился 50%! Беспредельная сила проклятия устремилась к нему. Манхау был черной дырой в центре бури, которая поглощала все. Из глаз ушей носа и рта продолжала течь кровь. Кожа начала рваться. Теперь он сидел в луже собственной крови, сконцентрированная сила проклятия достигла своего пика. Проклятие девяти слабостей и загробного видения обладало невероятной силой увядания. Под его влиянием увидала земля, а также культивация практиков, рожденных на ней. И теперь вся эта жуткая сила находилась в теле Манхао, вечный предел не мог изгнать ее, поэтому Манхао сотрясала крупная дрожь. Как вдруг Манхау неожиданно для себя сделал открытие, все таки он культивировал демоническую магию увядающего пламени, Дао истинной сути. В этой технике было слово «увядающий». Сейчас он обрел полное просветление относительно увядания. С постижением слова «увядающий» тело Манхау затопило рокот, а сила проклять начала съеживаться. Она сливалась с его кровеносными сосудами, душой, плотью. Превращаясь в божественную способность слова увидающий. Втянув полную грудь воздуха, Манхау соединил заклинание слова увидающий с божественной способностью кровавого демона. При поддержке второй истинной сущности срокотом было поглощено 60%. Цвет проклятия в южном пределе вновь изменился. Когда землю тряхнула, четверо практиков пика поиска Дау из северных пустошей были поражены пуще прежнего. Его тело. Находится на стадии поиска Дао. Вдобавок он культивирует до жути странные техники. Этот парень, а точнее его тело, постоянно регенерирует. Он может поглощать увидающую силу проклятия. Удивление четверых мужчин продолжило расти. Даже патриарх Суны и остальные с трудом верили, что все это происходило на самом деле. Не удивлен был только дух пилюли. Он печально посмотрел на Манхау и на земли внизу, Он являлся наставником Манхау и знал, что его ученик поставил на карту все. Сегодня был день его свадьбы, к тому же его жена находилась на том же острове. «Если он не поглотит все проклятие до последней капли, эффект невозможно будет полностью обернуть вспять», – прошептал дух пилюли. Когда Манхау выбрал 60% проклятия, уведающее воздействие проклятия на собравшихся гостей заметно убавилось. Хоть они и дрожали, давление проклятия немного ослабло. Когда они открыли глаза, то увидели кашляющего кровью Манхао, чье тело медленно растворялось. 60% было недостаточно. Манхао вытащил треножник молнии и попытался направить силу проклятия туда, но этот план с треском провалился. Треножник и проклятие были несовместимы. Он был решил использовать деревянные мечи времени и повлиять на ход времени проклятия, но тем самым он бы затронул силу проклятия в телах практиков Южного предела. С освобождением силы времени все может закончиться гораздо быстрее, но и губительная сила проклятия тоже начнет действовать быстрее. Сколько он не ломал голову, ему так и не удалось придумать подходящий план. Ему ничего не оставалось, как продолжать вбирать в себя проклятие. Он вновь задействовал заклинание слова «увядающий», и вновь земля задрожала и изменила цвет. 70%! процентов! Заклинание слова «увядающий» достигло своего предела — С 70% силы проклятия оно больше не могло поглощать ее. Манхао действительно достиг предела, его вечный предел оказался на грани исчезновения, его тело не могло больше выдержать увядающей силы проклятия, он превратился в древнюю развалину. Увидев своего возлюбленного таким, Сью Цун горько заплакала. Четверо практиков пика поиска из Северных Пустошей были потрясены поступком Манхао, однако они ясно видели, что он достиг своего предела — что вызвало коллективный вздох облегчения. Все кончено. Он достиг своего предела, он больше не может поглощать проклятие. Ему удалось вобрать 70% проклятия и при этом остаться в живых. Теперь сила увядания, похоже, существует даже у него внутри. Насколько я могу судить, этот парень – самый могущественный человек Южного предела. Чтобы уничтожить Южный предел, сперва мы должны убить его. Будь он проклят! «Осталось всего 30% проклятия!» Сидящий на острове Манхау увидел бегущие по щекам сюецин слезы, и тут весь мир вокруг него погрузился в тишину. При взгляде на нее, его жизненная сила вспыхнула с новой силой, его культивация засияла силой. Метка на его руке, которая неоднократно появлялась в прошлом, вновь проявила себя. Он запрокинул голову и расхохотался, его резкий смех эхом прокатился по округе, Манхау сжег все, что у него было, в одной безумной отчаянной попытке вобрать еще большей силы проклятия. Нет! Дрожащим голосом крикнулась Цен. Как только прозвучал ее крик, Манхау совершил свою последнюю безумную попытку. Земля задрожала и вновь изменила цвет, побледнев еще сильнее. 80%! Когда 80% силы проклятия оказалось в его теле, Манхау попробовал затянуть в себя ещё 10%, как вдруг он задрожал и закашлялся кровью. Некая могучая сила ударила его в ладони, отбросив назад. Брызнула кровь, больше он не мог поглощить проклятие. «Не может такого быть!» – одновременно подумали эксперты Пика по Дау из северных пустошей. Без Манхау оставшиеся 20% проклятия внезапно окутали сотни тысяч практиков. Их культивация сияла всей силой, на которую они были способны, в результате чего сила проклятия снизилась еще на 10%. К этому моменту от изначальной силы проклятия осталось только 10%, все остальное было уничтожено. Последние 10% вспыхнули с небывалой силой, сотни тысяч практиков зашлись кровавым кашлем. Однако глаза каждого из них сияли кровожадным блеском, Для этих практиков оставшиеся 10% проклятия не представляли смертельную опасность. С этим они могли справиться. Оставшаяся сила проклятия лишь незначительно ослабила их культивацию. Один за другим они начали подниматься на ноги, излучая удушающую жажду убийства. В небе начали вспыхивать яркие огни, заклубились облака. У экспертов пика поиска Дау из северных пустошей все внутри заледенело. Они пребывали в полнейшем шоке. Только Сюицин в своем алом свадебном платье продолжала кашлять кровью и слабеть. Из-за необычной конституции ее тело даже эти 10% проклятия представляли для нее смертельную опасность. Внезапно она потеряла силы и начала заваливаться на землю. Манхау, вокруг которого вилась черная дымка ауры смерти, бросился вперед и вовремя подхватила ее. Преисполненный горе и ярости он понес ее подальше от места, где вот-вот должна была разразиться война. Он спас весь южный предел, но не смог уберечь невесту, словно безумец Манхау горько засмеялся. Его, похоже на плач смех, услышал весь мир.